Глава 4 Помощь. Стараемся быть быстрыми и незаметными, но люди провожают до да нельзя странную парочку обескураженными взглядами. Я бы тоже откровенно пялилась на подозрительно одетую девицу и мужчину, похожего на главного конструктора. Если не ой узнают, то не верят глазам. Пусть косятся, главное, чтобы не останавливали и не кричали вслед «стой». Раструбили рестрикторы о сбежавших пациентах или приберегли новость? Может, каждый второй сообщает в участок? Чёрт, так и параноиком стать недолго. Идём пешком, в автобусе на нас глазели бы. Туфли жмут и сильно натирают, я уже прихрамываю. В горле пересохло, но достать воды негде. Голод тоже просыпается, неделикатно напоминая, что пора бы подзарядиться, а то пока он питается только эмоциями. Но мы почти на месте, стараясь не думать о еде. Мы на рынке. Дошли минут за сорок. Обычно я вижу его шумным и суетливым. Сейчас он пустее, но все равно полон жизни. Рестрикторов не видно, охране до нас нет дела. Вместе со всеми проходим в ворот и будто оказываемся в ином мире, где размеренный бег времени ускоряется. Люди подпирают и голосят, покупают и обменивают. Здесь можно найти всё, что угодно, и потратить деньги как с умом, так и без. Еду готовят прямо на улице. Жар воздуха и смесь запахов убийственные. Прохожу мимо вместительной жаровни, в которой пекутся овощи. От аромата специй щекочет в носу, аппетит просыпается жуткий. Сглатываю слюну и скольжу между рядами. Нио отстаёт на пару шагов. Я слишком спешу и не замечаю, как под ноги кидается ребёнок. Малышу хоть бы что, бежит дальше, а я едва не падаю. Остаюсь на ногах благодаря Милрету. «Осторожнее!» Он удерживает меня за плечо, а я чувствую себя пнем на дороге. Ломясь через лавки, мы только внимание привлечем. «Дай руку!» У меня краснеют уши. Сейчас на хвосте не сидят рестрикторы, нас никто не гонит, и я робею при проявлениях близости. Экстремальная ситуация подтолкнула нас друг к другу, но без адреналина в крови чувствуя что находиться рядом с Нио противоестественно, будто нарушая пандект и законы мироздания сразу. Но сплетение рук вселяет уверенность, особенно под взглядами, которые на нас то и дело бросают. Нам обоим неспокойно. Нио оборачивается все чаще и хмурится так, что лоб и переносицу перечеркивает сеть морщин. «Слишком людно». «Элия, ты уверена в том, кому мы идем?» «Да», — смотрю ему прямо в глаза. «Она поможет и не выдаст нас. Мы почти пришли. Доверься мне, пожалуйста». «Знаю, что прошу многого, но надеюсь, что поступаю правильно, решив обратиться к знакомой. Моя интуиция и уверенность — не авторитет, но Нео вздыхает и кивает. Хорошо, тогда идем скорее». Радость от того, что он доверился мне, греет грудь. Встречаю его кивок улыбкой. Подгонять меня не надо. И так знаю, что нужно спешить. Ныряю под развешенными разноцветными платками, сворачиваю налево к предпоследнему киоску. А вдруг она сегодня не работает? Или испугается и откажется помогать? Что тогда? Это будет тупик. На круглой подставке перед высоким цилиндрическим киоском вращаются тонкие фигуры безликих манекенов. Их пол определяет только одежда. Брючные костюмы, платья, шляпы и аксессуары. Мы ныряем под тент. Замечательно. Мы единственные посетители. В маленьком магазинчике большой ассортимент. Стены от пола до потолка в два этажа, разноцветные пятна одежды. После яркого света улицы в глазах темно, не сразу замечая прилавок, за которым продавец сортирует костюмы по размерам. Это женщина лет 45, но из-за среднего роста и щуплой фигуры она выглядит моложе. Морщинки в уголках голубых глаз практически незаметны, кожа розового оттенка чуть темнее платья. Тонкие пальцы ворошат шуршащие пакеты. Светлая паутина волос опутывает лоб и виски. Короткие пряди не поместились в аккуратный хвост. Нио останавливается, сделав пару шагов от порога, а я подхожу к столу. Как же я рада видеть Сиару Стеркин, маму Юны. У них с дочкой поразительное сходство. Я будто вижу повзрослевшую подругу. Женщина берет очередной пакет и поднимает голову. Она узнает меня, да так и застывает с прижатым к груди костюмом. Элья, а почему ты не на работе? Который час? И что это на тебе? Больничное платье? Она оглядывает меня, сдвигает брови, скользит взглядом мне за спину и замолкает. Сиара выглядит обескураженной, а значит, о нашем побеге еще не объявляли вздохнуть с облегчением или озадачиться. «Доброе утро», — вежливо здоровается Нио. «Сирены не передавали сообщения?» «И вам, доброе», — женщина смешивается, откладывает пакет и выходит из-за стола. «Нет, сегодня не было новостей». «А что должны были сообщить?» «Что-то случилось?» Испуг заостряет ее черты, делая красоту пронзительнее и тоньше. «Мы пришли просить о помощи. Я перехожу к делу». «Да, это больничное платье. Вчера мы с Нио попали в клинику из-за обморока от усыпляющего газа, а после обследования подслушали разговор врачей. Они собирались отправить нас на срочную операцию и сообщить родителям, что мы умерли. Напали без объяснений, вызвали рестрикторов. Мы сбежали». Женщина вздрагивает и бледнеет. Глаза округляются, и сейчас сходство с юной невероятное. У той также меняется лицо при удивлении. «Но почему? Что за операция?» «Не знаю», — качаю головой. Диагноза не удалось узнать. Мы прорывались с боем. «Бедняжки!» Женщина смотрит сочувственно, а потом трогает меня за плечо. «Вы не ранены? Чем я могу помочь?» «Скорее всего, нас ищут. Мы хотим сходить домой, но в таком виде нельзя. Если там засада, нас сразу узнают. Вы не дадите нам с Нио какой-нибудь неприметной одежды?» «Сейчас мы не сможем расплатиться, но обязательно вернём, когда всё кончится. Простите, что вовлекаю вас, но мне больше не к кому обратиться». Сиара замирает всего на секунду. Обескураженность пропадает. Стоит понять, что помощь ей по силам. И она рада её оказать. «Конечно, я дам вам всё, что нужно». Словно камень с души падает. Нос щиплет от подступающих слёз. пытаясь подавить их, но эмоции сильны. Как бы я ни храбрилась, все равно остаюсь по-женски слабой и сентиментальной. «Девочка моя!» Голос Сиары — чистое сочувствие. Она обнимает меня так душевно, что не могу удержаться и хлюпаю носом. «Так твои родители ничего не знают?» — спрашивает она, когда мы отстраняемся друг от друга. «Нет». Вытираю глаза и качаю головой. «Мы избавились от кристаллов. По ним нас бы нашли. Теперь мы не можем с ними связаться». «Можешь воспользоваться моим». Она вынимает серьгу из уха и протягивает мне. На её ладони поблёскивает фиолетовым многогранный кристалл. Это шанс сообщить близким, что со мной всё в порядке. Если рассказать маме и папе, они смогут помочь. Возможность так заманчива, что невольно тянусь к серьге, но на запястье точно стальной обруч смыкается. Нио останавливает меня и давит, вынуждая опустить руку. «Нельзя, Элия!» «Но это не мой кристалл. Я только скажу, что жива». Упорствую, пытаюсь высвободиться, но Милред не пускает. И у него есть веский довод для отказа. Неважно, свой или чужой. Сирены отследят именно твои нейроимпульсы. Неоспоримо. Конструктор сознания определённо осведомлён лучше. Моя кисть в его руке обмекает. Сколыхнувшаяся надежда гаснет бликами на гранях кристалла. Своим звонком я могу навредить. Мама с папой под ударом уже от того, что мои родители. Дочь сбежала из больницы с сыном градоначальника. Обоих ищут рестрикторы. Ужасно. Извини, Элли, я не знала, что это опасно. Хотела как лучше. Сиара вдевает серьгу обратно. Но Нио знает, что говорит. Слушай его. Я принесу вам одежду. Так, размер? Поняла. Сейчас буду. Она придирчиво нас оглядывает и скрывается в закутке. «Извини, если был груб», — говорит мужчина, когда мы остаёмся наедине. «Наверное, у меня слишком жалкий вид». «Всё нормально. Спасибо, что не дал совершить ошибку. И впредь говори, пожалуйста». «Мне всё кажется диким. Я никогда не попадала в такие ситуации. Поверь, я тоже. Поэтому и рад, что не один». «Вот так заявление». От его взгляда становится тепло, точно меня согрело солнце, но не имитация сирен, а настоящее. Приятная эмоция заставляет забыть о реальности. Наверное, надо что-то сказать, но пока я думаю, момент уходит. Показывается Сиара с двумя стопками одежды. «Элия, держи! Нио, а это тебе должно подойти. Идемте за мной!» Она уводит нас вглубь магазина. «Извините, у меня только одна закрытая примерочная. У другой снимала шторы на стирку и еще не повесила обратно». «Ничего страшного, я займу открытую», — говорит Милред. Сиара уходит, а я ныряю за ширму и разбираю вещи. Здесь туфли на среднем каблуке, серого тона рубашка с длинным рукавом и плотная свободная юбка темно-синего цвета. Снимаю пиджак и платье. С огромным облегчением скидываю осточертевшую обувь. На покрасневших пальцах пузырьки мозолей. Замечательно. Хорошо, что новые туфли закрытые, а ещё лёгкие и мягкие. Рубашка приятна к телу, юбка почти до колена. Женщина угадала размер. Вот что значит профессиональный взгляд. Смотрюсь в зеркало. Выглядит неплохо. Вот только волосы торчат и глаза бешеные. Ещё хранят отголоски прошлой ночи. Я готова. Прислушиваюсь, сились угадать, переоделся ли Нио. Подглядывать нехорошо и правильнее окликнуть, но рука сама тянется к шторе. Спрятаться обратно уже не могу. Ничего постыдного не увидела. Мужчина одет. Брюки свободные, а футболка обтягивает мускулистую грудь и плечи. Милред надевает темно-серую толстовку и головной убор, а я с тоской смотрю, как терракотовая шапочка скрывает черные локоны и задергиваю штору. Кажется, он не заметил, что я пялилась. А у меня сердце бьется часто. Вот глупая. Ты все? Можно выходить? Голос звучит почти непринужденно. Да, выходи. Покидаю кабинку и встаю перед Нио. Смотрим друг на друга, точно оценивая, с чем работать. Яркий цвет головного убора сделал его глаза выразительнее, заострил линии лица, смягчил оттенок кожи. Мужчина первым подает голос. Так лучше. Идет тебе больше, чем больничное платье. Комплимент? Звучит просто и обыденно, но мне приятно. Спасибо. От тебя и не узнать. Это хорошо. На наши голоса приходит Сиара и принимает жаркую благодарность. Нас ждет еще один сюрприз. Она собрала нам в рюкзак еды и воды, дала немного денег. Ее доброта не знает границ, как расплатиться с ней за все. Я настаиваю, дорогая. Сухая и теплая ладонь касается моей щеки. ты подруга юны С твоей семьёй мы дружим. Считай это подарком. Главное, разберитесь, что происходит, и будьте осторожны. Кстати, у вас есть где переночевать? Ответа нет. Так далеко мы не загадывали. У женщины есть предложение. Моя кузина живёт в западной зоне. Она забежит ко мне на обед. Могу попросить её приютить вас на пару дней. Вряд ли рестрикторы додумаются искать вас у неё. Если вариант подходит, зайдите вечером. Попрошу кода от электронных замков и сообщу адрес. Не знаю, что и сказать. Нио находится раньше. Спасибо огромное. Вы нам очень помогли. Была рада. Только бы все обошлось. элли держи последний штрих. Она протягивает мне солнечные очки с оранжевыми линзами. Слишком яркий цвет не вписывается в общую картину моего наряда, но рядом с Миллортом смотрится гармонично. Оттенок подходит к его шапочке. И самое полезное. Очки загораживают поллица. лица. Сиара улыбается. Эту цель она и преследовала. Все просчитала. И откуда знает, что нужно точно сама когда-то пряталась? Или это черты всех взрослых? Прощаемся так, будто никогда больше не увидимся. Но теперь не могу быть ни в чем уверенной. Пусть лучше окажусь параноиком. Нио опускает тень капюшона на лицо, а я поправляю очки на носу. В маскировке комфортнее. Выходим из магазина, быстро покидаем рынок и перекусываем на скамейке в парке. Горожане больше не обращают на нас внимания. Чувство сытости успокаивает. Тёплый воздух теребит волосы, свет бликами пробивается через листву. Приятный день. Даже не верится, что ночью на нас кидались с электрошокерами и транквилизаторами. Может, приснилось? Но поворота головы достаточно, чтобы развеять сомнения. Сидящий рядом Нио настоящий. Он вписывается в реальность служащей архива так же, как она, в будни программистов «Сирен». Но невозможное и обыденное шагнула друг в друга и смешалась. Теперь у меня с Миларетом общий путь, пока не разгадаем связывающую нас тайну. Отдохнув, идем к моему дому. Он ближе. Первое, что настораживает — окна распахнуты. Родители так не делают, не любят сквозняки. Спокойствие, нахлынувшее на меня в парке, спадает. Память слайдами листает события ночи. Встаём так, чтобы нас не видели, и наблюдаем. Некоторое время всё тихо. Затем двери балкона открываются, и из квартиры выходит незнакомый мужчина в зелёной форме и фуражке. Строгим взглядом оглядывает двор. Глазам своим не верю. «Нио, рестрикторы у меня дома!» Вцепляюсь в рукав Милрета. «Сюда! Скорее, пока не заметили!» «Я благодарна, что он уводит меня!» Эмоции глушат голос разума, и когда мы уходим с улицы, меня прорывает. Они даже не прячутся. Открыто расхаживают по квартире. Нарочно демонстрируют. Но где мама с папой? Меня колотит. Не знаю, от чего сильнее, от страха или возмущения. Мужчина разгадывает подступающую панику и разворачивает меня к себе. Элия, успокойся, слышишь? Он сжимает мои плечи, и только его взгляд, руки и голос не дают мне сорваться в истерику. Глотаю эмоции и отвечаю уже спокойнее. Я просто волнуюсь за родителей. Их арестовали или держат там в заложниках. В любом случае, патруль красуется на виду, чтобы выманить тебя. Увидишь, что родные в опасности, и почувствуешь вину, и бросишься на помощь необдуманно. Ловкие черти. Он злится, признавая, что нас перехитрили. Отпускает меня и прохаживается взад-вперед. «Но это нечестно! Несправедливо! Близкие не должны страдать из-за нас!» «Честь и справедливость!» — хмыкает он. «Применимо ли это сейчас к синдерсити. «Хмурые и молчаливые мы идем к Милротам. Там, скорее всего, такая же картина. Если уж у меня засели рестрикторы, что говорить о жилище градоначальника? на Нио хочет удостовериться. Идет быстро, еле поспеваю». Обоим не по себе, а в голове полно мрачных мыслей. Вплоть до того, не сдаться ли властям. Всё крепко запуталось, и чтобы освободиться, теперь только рубить. Есть ли шанс узнать правду, остаться в живых и помочь родным? Где ответ? Одно знаю наверняка, возврата к прежней жизни не будет. На подступах сбавляем скорость. Улица идёт вверх. Здания здесь шикарные. Сплошь коттеджи и особняки. Высоток почти нет, только сады во дворах за металлом оград. Шаги-гулки по океану асфальта. В центр меня заносило всего пару раз. Мне тут нечего делать, вот и сейчас неуютно. Это мир Нио. Он идёт уверенно, а я здесь чужая. Башни видны издали. Через пять минут показывается фасад в три этажа. Облицовочный камень персикового цвета, тёмно-красная черепица крыши. Никогда не подходила к дому так близко огороженная территория поражает широтой. Робот-газоногасильщик стрижет траву, второй катается по и без того чистым дорожкам. Настороженность растет. Мы озираемся и подбираемся перебежками. У ворот припаркована патрульная машина. Форма рестрикторов малоприметна в зеленой листве, но различить можно. Несколько мужчин обходят периметр. Особняк отцеплен. «Как думаешь, Эли?» — усмешка раскалывает губы Нио. «Отец там в заложниках или под охраной?» Еле сдерживает ярость. Его голос замораживает и нарезает воздух на тонкие пласты. Страх мурашками колет спину. Я замираю в нерешительности. Кажется, от моего ответа зависит, перестанет он подозревать отца или нет. Но ведь я ничего не знаю об их отношениях. Что мне сказать? Не хочу вносить раздор в семью, Но даже если там и так все плохо, нет доказательств, что Диан Милред причастен. Рано делать выводы. Не спеши обвинять, пока не удостоверишься. Говорю я осторожно и слежу за реакцией мужчины. Поговори сначала. Пусть все объяснит. Как видишь, задачка усложнилась. Голос неонапряжен, но уже не сыплет ледяными осколками. Проникнуть внутрь легко. Но это мой дом. Я знаю в нем все входы и выходы. Только идти с голыми руками глупо. Он закусывает губу. Подготовимся и пока затаимся. Пожалуй, не лишним будет принять предложение матери твоей подруги. Он обращает на меня суровый взгляд. Так смотрят, когда не ждут отказа. Вечная стужа. Такими темпами хмурость с родницей и с моими чертами. Взвешивая сказанное, я признаю, что милрод прав. В очередной раз. Какой уж тут отказ? Ответ ясен. Согласна. «Давай так и поступим». Чем ниже спускаемся, тем выше поднимается панорама города на горизонте. Здания обнимают дорогу по обе стороны. Слева они уносятся вверх на 30 более этажей, справа возвышаются только два длинных и узких прямоугольника оранжевого кирпича. Боковая грань фасада скруглена. Поверхность из темного стекла – гладкая чешуя квадратов. Некоторые окна открыты, и создается впечатление, что отдельные чешуйки встопорщились, любуюсь сумраком стекла и теплым оттенком кирпича. Выясняется, что один из этих домов нам и нужен. Там живет кузина Сиары. Свет меркнет, день клонится к вечеру. Я устала и физически, и морально. Никогда не проводила так много времени вне дома, работы, системы. Приходится постоянно озираться и всех подозревать. Всегда на пределе внимания. Так никаких нервов не хватит. Открываем электронные замки входной двери и поднимаемся на двадцатый этаж. Кузина встречает нас на пороге. Она совсем не похожа на сестру. У неё прямые русые волосы и карие глаза. Смотрит снизу вверх даже на меня. Что уж говорить о Нио, для неё он гигант. Женщина приглашает нас в дом, кормит ужином. Встретила как близких. От такой теплоты наворачиваются слёзы. Декор квартиры незамысловатый, но здесь уютно. Сижу с чашкой чая на просто обставленной кухне, но насладиться комфортом до конца не могу. Это как заноза. Пока не вытащишь, будет соднить. Сначала ненавязчиво, потом раздражением и закончится нарывом. Прихожу в себя, когда замечаю, что ищу ответы на дне кружки, а с кузиной разговаривает Нила. Ловлю его обеспокоенный взгляд и улыбаюсь, давая знак, что все в порядке. И тут в дверь звонят. Мы подскакиваем, как по команде. От неожиданности я проливаю на стол остатки чая. «Вы кого-нибудь ждете?» – напрягается Милред. «Нет, никого». Женщина и сама пугается. «Спрячьтесь в кладовой. Первая дверь после спальни. Я посмотрю, кто там». Душный воздух пахнет пылью и старыми вещами. Здесь столько всего, что места двоим мало. Стою, вцепившись в дверную ручку, прижимаясь спиной к груди Нио. Не развернуться. Да и темно. Мало ли на что наступлю. Лучше стоять так и не шуметь. Сердце бьется в макушке. Там же тысяча вопросов. Неужели рестрикторы? Как нашли? У дома заметили? Моего или Милрота? Я виновата. Не тому доверилась? Что конкретно мы сделали неправильно? Слышу из-за двери звонкий женский голос и не верю своим ушам. Не может быть. Прислушиваюсь тщательнее, чтобы увериться в догадке. Так и есть. Меня пронзает радость. Я смело распахиваю дверь и выбегаю, оставляя позади протестующий оклик Нио. Бояться нечего. В конце коридора стоит Юна.